Глава четырнадцатая. «Я слышал, Том Макдональд сейчас не в городе», — заметил начальник Мёрси Джефф, когда она остановилась на пороге его кабинета. «Видимо, Эдди уже рассказал о нашей вчерашней поездке. Я хотела ввести вас в курс последних событий. А что вы делаете в офисе в выходной?» «После убийства шерифов для меня каждый день, как понедельник. Макдональд позвонит, когда вернётся?» Мёрси приподняла бровь. «Так и думал». Продолжайте заезжать к нему по пути, пока не добьётесь встречи. Вообще-то его раньше совсем не по пути на работу. На сегодняшнюю поездку ушла большая часть дня, но я постараюсь. Не езди туда одна. Джефф забарабанил по клавиатуре, не отрываясь от монитора. Волосы Мёрси встали дыбом от возмущения. Вы бы сказали Эдди то же самое. Джефф со вздохом откинулся на спинку кресла и сцепил руки на груди. У Мёрси возникло ощущение, что ей собирается прочесть нотацию отец. Да, я бы сказал, Эдди то же самое. Раньше в глуши, где полно всякой деревенщины, которая не любит правоохранителей. Можешь быть уверена. Я и ему посоветовал бы не ездить туда одному. Мёрси опустила голову. Прошу прощения. Вы правы. Я не раздумывая отправилась бы в одиночку. Хорошо, что вы напомнили. Я выросла в подобных местах, «Мне всё там кажется знакомым, словно у меня с ними общие корни. Но я должна рассматривать ситуацию с точки зрения агента ФБР, а не местного жителя». Килл Патрик нахмурилась, поняв, что попала в точку. Она всё ещё считала себя выгол с Нест своей, и поэтому была уверена, что никто не причинит ей вреда. Такой ход мыслей может оказаться безрассудством. Люди видят только её агентский значок». Здесь твои корни не защитят. Ты давно перестала быть местной. Мне часто напоминают об этом, но иногда кажется, что я и не уезжала. Есть новая информация по нашим делам. Уже несколько дней нет пожаров. Это значит, что скоро очередной или поджигатели решили залечь на дно. Возможно, нашим поджигателем был Джошуа Пенс. На его одежде нашли следы бензина. Верно? но меня беспокоят слова Клайда Дженкинса, который видел у убегающих поджигателей. А Паркеры вроде бы слышали детские голоса. Пенс не вписывается в эти показания. Мы всё ещё изучаем улики по первым двум крупным пожарам. Надеюсь, будет время на передышку до следующего. Я тоже надеюсь. Джефф жестом велел ей идти и вернулся к клавиатуре. Мёрси остановилась у своего стола, взяла сумку и направилась к Тахо чувствуя необходимость вернуться в то место, где застрелили шерифов. Заодно можно побеседовать с Тилдой Брасс, хотя Трумэн и Джеф говорили, что она страдает частичной амнезией. Короткий звонок Тилде и приглашение на чай в 4:00 дня. Кажется, Мёрси не пила чай с тех пор, как в детстве устраивала чаепития с Роуз. Дом Брасс находился далеко за городом, поэтому Килпатрик выехала пораньше. Пересекла городскую черту Бенда и направилась по двухполосному шоссе, сделав в мысленном блокноте пометку связаться с Биллом Треком и узнать, нет ли у начальника пожарной охраны новостей о расследовании пожара. На шоссе с ней поравнялся пикап. Мёрси слегка притормозила, вспомнив, что длинный прямой участок дороги всегда был излюбленным местом для подростковых гонок. Тахо резко повело в сторону. Промчавшаяся машина ударила его по левому заднему крылу и автомобиль Мерсе развернуло на встречку. В голове у неё помутилось. Она вцепилась в руль. Пейзаж за окнами начал расплываться. Когда машина слетела с дороги на обочину и покатилась вниз, Кил Патрик поспешно ударила по тормозам. Раздался скрежет металла о камень. Машина врезалась в валуны рядом с шоссе. Подушка безопасности ударила Мерси по лицу и выбила воздух из лёгких. Тахо резко остановился накренившись под углом, его задняя часть задралась слишком высоко. Грудь Мёрси прижала к удерживающему её ремню безопасности. Она попыталась отдышаться и успокоить бешено колотящееся сердце. «Он сшиб меня с дороги, чёрт побери!» — излюбленный приём дорожной полиции против правонарушителей. Мёрси учили этому в Куантику. Однако урок «Что нужно делать, если его применяют против тебя?» вылетел из головы, едва Тахо получил удар. К тому же, честно говоря, её никогда не таранили на скорости 60 миль в час. Она собралась с духом, нажала на кнопку ремня безопасности, выбралась из автомобиля, оказавшись ещё на 2 фута ниже, и стряхнула с одежды пыль от подушки безопасности. Когда повернулась, чтобы осмотреть машину, её ноги слегка задрожали. Кил Патрик прислонилась к валуну, радуясь его твёрдости и неподвижности. Задняя половина Тахо зависла на огромных камнях, а колёса не доставали до земли. На нём я уже никуда не поеду. Мёрси вытащила телефон, пытаясь вспомнить, как выглядел протаранивший её пикап. У неё остались только обрывистые впечатления, а не чёткие воспоминания. Кажется, он тёмно-красного цвета. Внутри сидели двое мужчин, но она не уверена. Почему? Зачем кому-то сбивать меня с дороги? Её мозг отказывался обдумывать этот вопрос. Сейчас главное вызвать помощь. Мёрси набрала 911 и сообщила о происшествии, упомянув, что на правом переднем крыле пикапа могли остаться повреждения. Заверев оператора, что не пострадала, Кил Патрик стала взбираться по склону к шоссе. Её автомобиль застрял на дюжину футов ниже уровня дороги. Они выбрали удачное место. Если бы меня ранило, тут никто не заметил бы. Килл Патрик кипела от злости. Тахо не перевернулся только благодаря везению. Участок, где она невольно свернула с шоссе, был вначале широким и ровным, а дальше постепенно спускался к скалам. А, кажись, земля мягче или спуск круче, её выбросило бы прямо на большие скалы. Она связалась с Эдди. «Ты точно не пострадала?» — спросил он. «Иногда понимаешь это не сразу». Спина и плечи завтра наверняка будут ныть, призналась Мёрси. Но сейчас я в порядке. Подхватишь меня? Надо найти машину на прокат. Я-то подхвачу, но сразу отвезу в больницу. Ты никуда не поедешь, пока тебе не сделают рентген позвоночника и Джефф меня одобрит. Вот дерьмо. У неё нет на это времени. Ты звонила Труммену? Ещё нет. Позвони. Не хочу его отвлекать. Я в порядке. Ты меня подвезёшь? «Скажу ему позже, вечером». Эдди вздохнул в трубку. «Ты совсем ничего не знаешь о мужчинах, да?» «Да не нужно, чтобы Трумэн примчался за мной. Я сейчас на работе, так что вызвала коллегу. Так и следует поступать, верно?» «Позвони и расскажи, что случилось. Не заставляй меня звонить ему». «С чего тебе это делать?» Да нельзя раздражённые Мёрси захотелось хорошенько встряхнуть напарника. «Скажите, что случилось?» Считает это мужским кодексом чести. Когда женщина твоего друга попала в беду, ты должен ему сообщить. Никогда не слышала от тебя высказываний в духе пещерного человека. Мёрси не знала удивляться, чувствовать себя польщённой или смеяться. Я её не подозревала, что вы с Труммоном так близки. Просто позвони. Ладно, попросил Петерсон. Передай ему, что я уже еду и отвезу тебя в больницу. И ещё вызови эвакуатор добавила Мёрси и закончила разговор. Она посмотрела на свой автомобиль и задумалась, когда же он снова будет пригоден для езды. Тахо ей нравился. Он стал для неё партнёром. В нём она чувствовала себя безопасно и уютно. А вдруг повреждения днища слишком серьёзные и машину не отремонтировать? Эта мысль удручала её. Кил Патрик стал выгружать вещи, начав со спрятанного на заднем сиденье всегда собранного рюкзака. В машине также было немало полезных для расследования приборов и инструментов. Придётся перенести их в автомобиль Эдди до прибытия эвакуатора. Мёрси уселась на валун рядом с Таха и связалась с Тильдой, отменив чаепитие и пообещав приехать завтра. Затем позвонила Труммону. В общем, мой Таха разбился, выпалила она. Как только Дейли произнёс оло: "Ты в порядке?" Труман едва не сорвался на крик. "Всё нормально, волноваться нечего. Просто злюсь, что из-за этого пришлось отменить встречу." "Что случилось?" спросил шеф полиции уже спокойнее. Мерси рассказала ему всё. Труман не перебивал, от чего Килпатрик слегка занервничала. "Больше ничего не можешь сказать о сбившем тебя с дороги автомобиле?" Наконец подал он голос. "Увы, да сыщик из меня так себе». «Ты сегодня ездила куда-нибудь по работе?» Мёрси рассказала о поездке с Эдди на ранчо Тома Макдональда. «Может, эта машина оттуда?» «Не исключено». Килл Патрик потерла лоб, ощущая начало тупой головной боли. «И почему я не пригляделась к пикапу внимательнее? Мог ли тот мерзкий косоглазый коротышка протаранить её?» От этой мысли боль усилилась. «Когда приедет Эдди?» «Скоро. А ещё мне велели сообщить тебе, что он отвезёт меня в больницу на рентген спины. «Хорошо. После этого мне понадобится машина на прокат. Сегодня ты её не получишь. Когда закончат с рентгеном, будет уже слишком поздно». «Чёрт, он прав. Встретимся в больнице». «Это совсем не обязательно. Я не хочу, чтобы ты...» «Встретимся в больнице». В его голосе послышался гнев. «Скоро. А ещё мне велели сообщить тебе, что он отвезёт меня в больницу на рентген спины». Мерси вспомнилось, что сказал про Трумэна Петерсон. Ладно. Закончив разговор, она снова вскарабкалась по склону, чтобы увидеть, когда появится Эдди. Вскоре какая-то добрая самаритянка остановилась узнать, не нужна ли помощь. Водительнице было явно за 70, но она настояла на том, чтобы подождать вместе с Мерси. Я не могу бросить женщину одну на обочине в такой глуши. Если не хотите, чтобы я вас подвезла, «Я подожду здесь, пока не приедет ваш знакомый». Она предложила Мёрси сесть в тёплый салон, но Килл Патрик отказалась и осталась снаружи, чтобы Эдди её заметил. От холода в голове прояснилось. Чем больше она думала о происшествии, тем больше убеждалась. Кто-то сраньчо следил за ней. Килл Патрик понимала, что её визит не обрадовал местных, но не настолько же, чтобы попытаться ранить её. «Я могла погибнуть, чёрт побери», Решение ждать на обочине привело к тому, что рядом с ней остановились еще двое добрых самаритян. В конце концов Мерси решила принять предложение, села в теплый салон и позвонила Эдди, чтобы он высматривал старый белый кадиллак. В ожидании Петерсона у них со старушкой завязалась приятная беседа. «Мерси узнала, что та медсестра на пенсии. И вы без раздумий остановились, чтобы помочь неизвестно кому?» — спросила Килл Патрик. «О нет, дорогая». «Я сразу поняла по лицу, что ты хорошая девочка». Мёрси призадумалась, не зная, воспринимать ли это как комплимент. Подъехавший Эдди сразу очаровал её собеседницу, а Акил Патрик тем временем перенесла вещи к нему. Вскоре появился эвакуатор. Его водитель озадаченно поскрёб затылок при виде лежащего на камнях Тахо. Мёрси не стала ему ничего советовать. Он профессионал и сам знает, как вытащить машину». Через несколько минут они с Эдди уже мчались в больницу. Мёрся откинулась на спинку сиденья и вздохнула. «У меня нет на это времени. Смирись. Надо убедиться, что утром ты не проснёшься от дикой боли, а осколки костей не задели спинной мозг или внутренние органы». Килл Патрик впилась в него взглядом. «Спасибо, что подкинул пищу воображению». Трумэн сказал, что будет примерно через час. «Ты что, звонил ему?» Я же сказала, что сама позвоню. Он сам связался со мной. Хотел узнать, подхватил ли я тебя или ещё нет. Мерси промолчала в ответ. От мысли, что другие говорят о ней за её спиной, ей хотелось надуться, как капризному малышу. Пусть даже у людей благие намерения. Из-за этого и из-за нарастающей уверенности в том, что её специально пытались травмировать, настроение с каждой минутой ухудшалось. От напряжения у Трумэна побежали мурашки. Он последовал за медсестрой к занавешенной кровати в углу маленькой приёмной и заметил под занавеской мужские ботинки. «Эдди?» Агент ФБР отодвинул занавеску. В его скрытых за толстыми стёклами очков в глазах читались облегчение и усталость. «Рад, что ты здесь. Я ухожу». Он кивнул на Мёрси, которая сидела на краю больничной койки в халате и, казалось... Была готова броситься прочь из больницы. Она вся твоя. Нечего передавать меня с рук на руки, огрызнулась Кил Патрик. Мне не 6 лет. Эди закатил глаза, глядя на Трумана и беззвучно прошептал: "Наслаждайся". Дейли сел рядом с Мёрси и обнял со смачным поцелуем. Она на секунду застыла, затем ответила тем же и со вздохом положила голову ему на плечо. Трумен был готов поклясться, что стресс от пережитого испаряется, как дождевые капли с горячего асфальта. Давящая на Трумена тяжесть тоже уменьшилась, когда шеф полиции прижал Мёрси к себе и почувствовал прикосновение её кожи к своей. Всю дорогу до больницы он волновался насчёт возможных травм, боялся, что приедет и обнаружит её без сознания. Дэ일리 обнял её ещё крепче. Рентген подтвердил, что все кости целы. От Мёрси пахло больницей, бинтами и дезинфицирующим средством. Трумэн заметил пластырь на сгибе её руки и задумался. Разве врачи проверяли её кровь на алкоголь? Но ведь её привезла не полиция. Мне не сказали. Снимок сделали полчаса назад, и с тех пор я жду врача, чтобы узнать диагноз. Я ещё не сломалась пополам, так что полагаю, всё в порядке. Мёрси последила за его взглядом и посмотрела на свою руку. Я попросила сделать анализ крови. Не хочу, чтобы какое-нибудь ведомство стало подозревать, что я испортила государственную собственность в пьяном виде. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть. В её голосе слышалось раздражение. Трумэн понимала, что Мёрси тяжело просто сидеть и ждать. Она ненавидела безделье. Если б ей позволили, она уже вызвала бы рентгенолога из ФСБР и прошла обследование. Её раздражение подняло Трумэна настроение. Мерси вела себя как обычно. Есть зацепки по протараневшей меня машине, спросила Кил Патрик. Нет. Полиция округа Дешоц и мои ребята ищут красный пикап с повреждениями спереди. Если водитель умён, он сразу спрячет его. Умный не сшибал бы агентов ФБР с дороги. И то верно, согласилась она. Зачем кому-то так поступать? прямо спросил Труман. У тебя должны быть версии. По дороге в больницу он поговорил с её начальником, который тоже предположил, что Мёрси и Эдди разозлили кого-то на ранчо Макдональда. Мёрси уставилась в пол, явно обдумывая, что ответить. Скорее всего, это кто-то с ранчо Макдональда. Таран явно преднамеренный. Меня развернуло прямо перед пикапом, чёрт возьми. Будь это случайностью, водитель остановился бы. Если только он не испугался или у него нет страховки. Тоже верно. У Джошуа Пенса был красный автомобиль, и мы ещё не знаем, где он. Взгляд Мёрси искристился с Струминовским. Мне тоже пришло это в голову. Думаешь, его вёл кто-то с ранчо Макдональда? Перл сказала, что Пенс несколько раз заходил к ней в кофейню с Макдональдом. Так что очень может быть, что он работал на него, хотя она раньше об этом помалкивали. Машину пока не нашли. Не удивлюсь, если кто-то, кто знал о смерти Джошуа, решил её присвоить. «Идиоты», — пробормотала Мёрси. «Надо вернуться поискать автомобили». Из-за занавески показался усталый молодой врач. «Мисс Килл Патрик, ваши снимки в полном порядке». На нём были светло-голубой халат и кроссовки. Трумэн собирался купить такие же, пока не увидел ценник. Почти двести долларов. Врач взглянул на Трумэна и продолжил. «Рентгенолог тоже посмотрит снимки. Вы получите от него отдельный счёт и...» «Знаю» оборвала его Киллпатрик. «Но вы не заметили никаких повреждений?» «Нет». «Я могу идти?» «Сейчас распечатаю нужные бумаги. Завтра утром у вас могут появиться боли и скованность. Купите какие-нибудь обезболивающие без рецепта и при необходимости прикладывайте лёд. Если начнутся сильные головные боли, вернитесь сюда или немедленно обратитесь к своему врачу». «У меня ещё нет своего врача», ответила Мёрси. «Я не знаю». Я живу здесь всего несколько месяцев. Тогда самое время найти. Судя по вежливой улыбке доктора, это было не его проблемой. Он тут же испарился. Одевайся. Труман вышел из-за занавески и ждал, пока она переодевалась. У него с плеч будто камень свалился. Мёрси не пострадала. Но кто мог протаранить агента ФБР? У него появились неприятные вопросы к работникам ранчо Макдональда. Трумен повёз Мёрси к ней в квартиру, жалея, что она не вернётся к нему домой. Мёрси сказала, что хочет остаться у себя, убедиться, что Кейли утром встанет вовремя и не опоздает в школу. Дейли знал, что встречаться с женщиной, у которой дома живёт подросток, непросто. Хотя Кейли вполне самостоятельно, Мёрси испытывала жгучее желание опекать её. С этим приходилось мириться. Девушка недавно лишилась отца. Но иногда Труммону хотелось, чтобы мёрсе принадлежала только ему. Спасибо, что подвёз. Не стоило приезжать в больницу. Довольно. Его охватила ярость. Он сделал глубокий вдох, съехал на обочину и выключил зажигание. Они находились в нескольких кварталах от её дома. Труммон развернулся на водительском сиденье. Его сердце бешено колотилось, а тело сотрясало дрожь. Он был вне себя. И почему же мне не стоило подвозить тебя? В ответ на него уставились округлившиеся глаза. Он привлёк её внимание. Меня мог бы подвести Эдди. Он уже был на месте. А что, если я хотел подвезти тебя? Хотел быть рядом с тобой в больнице. Но никаких но. Не указывай, что я должен чувствовать. Я не хотела, чтобы ты чувствовал, что чем-то мне обязан. Я в курсе, что Эдди пришлось убеждать тебя рассказать мне о происшествии. Мёрси нахмурилась. Вот мелкий не... Он мне ничего не говорил. В отличие от Джеффа. Эдди рассказал ему о происшествии, а тот сообщил мне, когда я позвонил. Мёрси всплеснула руками. «Почему все обсуждают меня за моей спиной?» «Потому что мы заботимся о тебе», прошипел шеф полиции, стиснув зубы, чтобы не сорваться на крик. Килл Патрик открыла было рот для ответа, Но вместо этого сжала губы и уставилась на него в тусклом свете салона. "Почему тебе так трудно смириться с тем, что другие заботятся о тебе?" спросил Дейл уже нормальным голосом. "Обо мне не надо заботиться", огрызнулась она. "Я уже взрослая". "Пожалуй, я не совсем удачно выразился. Почему тебе так трудно смириться, что другие делают тебе приятное? Почему ты не хотела, чтобы я узнала про исчезновение?" Потому что я знала, что ты бросишь работу, а делать свою работу это важно. Многие надеются на тебя. Есть дела, требующие твоего расследования, важные дела. Ты тоже важна. Но со мной был Эдди. Зачем приезжать сразу двоим? Сколько ещё я обязана уведомить, что на косячела и меня сшибли с дороги? Это не твоя вина. И я хочу, чтобы ты звонила мне каждый раз, когда что-нибудь случится. Фары проезжающей машины осветили внедорожник изнутри. Зелёные глаза Мёрси мерцали. "Это что, слёзы? Почему тебе так трудно это принять?" Труман мягко взял её за руку, холодную как лёд. "Я не рассчитываю на других, только на себя". Мёрси сделала долгую паузу. "Если я не могла полагаться на своих родных, людей, которые по идее должны всегда любить меня, "То как можно рассчитывать на едва знакомого человека?" последние слова она прошептала. Сейчас она выглядела такой хрупкой, словно отбросила все эмоции, обнажив свою уязвимую суть. Дейли боялся пошевелиться, не говоря уж о том, чтобы вымолвить хоть слово. Что если Мерси решит отгородиться от него? Как убедить её, что она в безопасности? "Скажи-ка", осторожно начал Трюмэн. Ты хочешь, чтобы Келли на тебя полагалась и зависела от тебя? Да. Её мир зашатался, ей нужна постоянная опора. Я хочу, чтобы она знала, я всегда рядом. У меня нет такой опоры с 18 лет. Значит, важно, чтобы она не забывала, рядом те, кто любит её, добавил Трюман. Разумеется. Жаль, что таких людей не было рядом со мной в те трудные годы. Я пытаюсь стать для тебя именно таким человеком. Он задержал дыхание и посмотрел на Мёрси. Не замкнётся ли она? Не попытается ли сбежать? Мёрси часто заморгала. Ты же не знаешь меня. Мы едва ты не видела Келли с годовалого возраста. Разве это имеет значение? Разве тебе понадобилось провести с ней хотя бы год, чтобы познакомиться перед тем, как принять её в семью? Это совсем другое. Мёрси попыталась вырвать ладони из его руки но Дели усилил хватку, не желая отпускать её так легко. «Послушай». Он подождал, пока она не посмотрела ему в глаза. «Ты боишься, что завтра или через пару месяцев меня не окажется рядом. Поэтому ты сдерживаешься и не открываешь своё сердце. Скажу одно, полагаться на меня — это совсем не опасно». «Ты не можешь обещать...» «Не указывай, что я могу обещать, а что нет». Я знаю, на что способен. И я не боюсь открыть тебе сердце, Мерси, но знаю, что ты этого боишься. Она молчала. Ничего страшного. Я понимаю. Знаю. После того, как тебя бросила семья, в твоём сердце появилась глубокая дыра, и ты возвела вокруг него защитные барьеры на будущее. Но ты должна понять, что позволить себе быть любимой это не признак слабости. Я не могу этого сделать. Прошептала Мёрси. Пока не можешь, согласился Трюмэн. В конце концов, ты поймёшь, что это признак силы, что любовь одна из самых рискованных ставок в мире. Но чёрт возьми, когда всё получается, то риск окупается просто неземным счастьем. Он коснулся её щеки, спрашивая себя, не слишком ли сильно надавил на неё. Впрочем, Мёрси не убежала. Пока что. Она такая упрямая и независимая. Но иначе он и не влюбился бы в неё.